Глава 61. В правиле гувернантка расслабится в свободный вечер. Я заказала нам две чашечки кофе, но профессор попросил дядюшку Бонбурину. «Добавьте туда немного миндального ликера. Мне надо снять стресс. Сегодня меня вывел из себя Кокер Дэйн». Вот это ж надо было заявить, что человеческие ошибки, стоящие на пути сознания, самовоспроизводятся, варьируются и ограничены условиями возможности воспроизведения. Воистину, ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезобразенном виде. Бэконати оседлал своего конька и расширил мысль. Пока он возмущался, я глупо кивала и таращила глаза. Дядушка Бангурина уже сходил к барной стойке и вернулся с пузатым маленьким графинчиком, в котором плескался ликёр. Я не говорю здесь ни о нынешних философиях и школах, ни о старых, потому что такие хи игры можно на придумывать и сообщая вести ещё очень много. Поэтому истины и причины ошибок совершенно отличных друг от друга почти всегда одни и те же. Обратился он уже к подошедшему Банбурину, вовлекая в спор, который ввёл сам с собой. Вы согласны со мной? Дядюшка Банбарина похлопал глазами, как и я, и решил не рисковать. Все полнейше, даже добавить нечего. Очень мудро. Он щедро плеснул ликёра в чашку профессора. Слова просто насилуют разум и всё приводят в смятение, а людей ведут к бесчисленным излишним спорам и идеям. Люди полагают, что их разум повелевает словами, но они непроизвольно проникают в сознание, не унимался профессор. В рассуждения профессора вложено высказывание английского философа Фрэнсиса Бэкона, основоположника эмпиризма, автора метода научного познания. Бунбурин и перевёл на меня сочувственный взгляд и также щедро плеснул мне в кофе ликёра. И я не стал отказываться. Наверное, ароматно пахнущий ликёр скрасит моё ожидание, когда профессор выскажется о наболевшем. После ухода профессора я решила задержаться. К этому времени я уже выпила 3 чашечки кофе с ликёром. Мне очень понравилось, настроение заметно поднялось, и я решила, что чем возвращаться в графские особняки наблюдать, как Дроздонелла какие-то читчит с графом, я лучше посижу тут, расслаблюсь и выпью-ка ещё ликёрчика. уже без кофе. Или лучше наливочки, или вина? Пока решала, прислушалась и присмотрелась к происходящему в кафе. Все только и делали, что обсуждали странное поведение тётушки Нутеллы. Я наедала вчерашние пирожные, от того, что края бисквита немного подсохли, оно не стало хуже, и слушала тётушку Амаретту, которая рассказывала историю каждому новому посетителю. У даже розы выкопала, представляете? Выкопала корни отряхнула и теперь просеивает землю через сито. Какое сито? уточнил дядушка Бамбарино. Обычное, для муки. клумба, конечно, у неё маленькая, но если всё просеивать, то недели не хватит. Ах, бедная Нутелла, и молчит. Я ей: "Что случилось, дорогая?" Она головой тряхнула и опять за сито. "Ознаете, я и раньше за ней странности замечала", сообщил одна из кумушек. "То пройдёт мимо и не поздоровается, то что-нибудь бубнит себе под нос". Дядюшка Банбурино сердито посмотрел на кумушку и с особой тщательностью продолжил протирать бокалы. Я задумалась. Никаких странностей за Нутеллой я не видела, зато давно обратила внимание на её очки большие, с толстыми стёклами. «Уверена, в тот день, когда она с вами не поздоровалась, она вас не узнала», — заметила я. Забыла очки, вот и не разглядела в толпе знакомое лицо. «И ничего она не бубнит», — добавил дядюшка Бонбурину. «Напевает себе под нос. Я, между прочим, тоже так люблю». Симпатичная девушка за соседним столиком отложила змеевик. «Может, она очень волнуется, поэтому и не разговаривает». принести ей чашечку кофе или горячий шоколад, тогда и объяснит своё поведение. С шоколадом к тётушке Нутелле собралась идти целая делегация. Но дядюшка Бангурину остудил особо горячие головы. Человеку плохо, а мы толпой перепрёмся. Пусть кто-то один сходит. Тётушка Амаретта поправила причёску, стряхнула с пышной груди крошки от песочной корзиночки и взяла приготовленный поднос с большой чашечкой горячего шоколада, стаканом воды и тарелочкой с сырными завитками. Торжественно и осторожно держа его перед собой, она вышла из кафе. Я ещё не определилась с выбором, когда тётушка Амаретта вернулась с пустым подносом. Бедная, бедная моя курочка. Сообщил она и плюхнулась на ближайший стул. Какая потеря. Из её рассказа мы узнали, что пропавшая клумбу тётушка Нутелла потеряла камешки из кольца. Маленький выпавший янтарин не представлял бы особой ценности, если бы не память. Кольцо ей много лет назад подарил возлюбленный. Это было самое первое, самое чистое её чувство. Так вот, зачем сито? обрадовался дядюшка Бамбарину. Снял фартук и вышел из-за стойки. "Друзья, я вынужден вас оставить", сказал он. "Надо помочь моей дорогой компаньёнке". "Чего это ты-то?" возмутилась тётушка Амаретта. "Я тоже пойду. Мы все пойдём", сказала девушка за соседним столиком. И посетители кафе дружно встали и направились к выходу, в том числе и я. Дядюшку Бонбарину все-таки оставили, как выразилась тетушка Амаретта, на хозяйстве. Янтарин мы отыскали, розы вернули на место и отправились назад в кафе праздновать это событие. В честь успешного завершения дела дядюшка Бонбарина налил всем по рюмочке лимонного ликера. И оказалось, это то, что мне было нужно. Смесь сладости, горчинки и кислинки. Отличный выбор, с которым я проведу этот вечер. Тётушка Нутелла поглаживала кольцо, в которое вставил янтарин, и всё это всколыхнуло во мне воспоминание из детства, когда молодая пара потеряла такое же колечко с янтарином, а я нашла. Стоп. Разве бывают такие совпадения? Я вспомнила эту пару. И это же был граф Мармелайт? Сколько же мне тогда было? Событие произошло как раз в то моё последнее лето, когда я жила дома у моря, а потом появился Герцк и забрал меня к себе. Мне было 7 лет. 17 лет назад, уже почти 18. А Камилле недавно исполнилось 17. А граф говорил, что он сразу уговаривал жену на первого ребёнка, дочь родилась в первый же год их брака. Неужели у меня кольцо его супруги? Красивое колечко. Подсила я к тётушке Нутелле. Простинька. Пожало плечами-то. Такие в Рамбутане на каждом шагу продают. Как защиту от тёмной магии, ты, может, слышала? Они в неё верят. Да, у графа Кухарка из Рамбутана она рассказывала. Мой Сергию там бывал по делам, привёз мне в подарок это колечко и сказал: "Твоя душа чиста, как свет, на ней нет тёмных пятен". ты не нуждаешься в защите от тёмных сил. Но всё же моя душа будет спокойна, зная, что ты носишь мой амулет, который будет хранить тебя от любого зла. Ну тело прослезилось и схватила салфетку со стола, чтобы вытереть слёзы. После этого она налила себе и мне по рюмашечке лимонного ликёра, графин с которым стоял у неё на столе. Давай выпьем им, чтоб нам не приходилось терять любимых. Нутелла бросила взгляд в сторону бомбарину, которую в это время задумчиво расставлял посуду. «Домой? А как еще я должна назвать место, в котором живу?» Я вернулась поздно, не совсем трезвая и в хорошем настроении. «Ну ладно, может быть, совсем не трезвая, потому что, кажется, этого порога тут не было, или я его не помню». «Ох же ж, больно-то как! Ладно, признаюсь, я не остановилась вовремя». И я пьяна. И мне надо как-то пробраться тихонько в комнату, чтобы меня никто не успел заметить. Лечь в кроватку. Да что ж такое? Почему тут кругом какие-то препятствия под ногами? Чем вообще слуги занимаются? Надо потом высказать Ливии. Ливия, Ливия. Что-то царапнуло в мозгу, но я не могла сосредоточиться. В конце концов, это не срочно. Завтра вспомню. Тут я снова обо что-то споткнулась и налетела на что-то большое и тёплое. Это что-то меня всё обхватило, и я оказалась в каком-то коконе. Мы завели собаку размером со слона. Доброй ночи, Има, послышался тихий бархатный голос. Я вижу, вечер у вас удался. Упс.